А перед началом видео рекомендую заглянуть на канал Андричик Prime. На канале вы найдете видео про различных существ, например, таких как Тревора Хендерсона, Крипипасты SCP. Здесь каждый найдет для себя что-то загадочное и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных видео. Ссылка на канал в описании под видео. МОЙ ДОМ Предыстория. Мой отец, царствие ему небесное, был родом из деревни Псковской области. Мама моя из Ленинграда, ну и естественно на лето, нас отправляли в деревню Псковскую область к бабушке на все лето. А так как нас, внуков, у нее очень много, мой отец решил построить свой дом, куда мы будем приезжать. Я еще была маленькая, но лет так пять мне было. Ну и решения взрослых меня мало интересовали на тот момент. Просто из памяти всплывают моменты, когда отец с деревенскими мужиками складывал этот сруб. Помню, как рассказывал и показывал он, где раньше в деревне этот сруб стоял, а точнее клуб. Да, наш дом из деревенского клуба, точнее только сруб и подоконники, это все, что напоминает о клубе. На деревянных подоконниках вырезаны надписи, имена и фамилии с инициалами, кто там тусил. Но это как у нас маркером написать здесь был я. Окошко из которого показывали фильмы мы заделали, дом естественно построили и приезжали на летний период. Я, иногда сестра, бабушка по матери и мама, но она в основном наездами приезжала. В основном мы жили с бабушкой все лето. Все было нормально, никакой мистики не происходило. Потом в очередной раз летом бабушка сломала ногу, лежала в больнице местной. Как раз закончились летние каникулы, и сестра забрала меня в город, а мама оставалась там. Бабушка сломала ногу неудачно и больше в деревню она не ездила. Мы же ездили очень редко, не каждый год, и то на 10 дней максимум с мамой. Меня всегда тянуло на то место, там красиво, там все такое родное, и дом, который построил отец, я очень любила, и даже сейчас все равно люблю. Ну а теперь я вам расскажу случаи про дом. Мне было лет скорее всего 12, я очень просила маму поехать в деревню, она не могла, но отправила меня туда со знакомыми, которые жили на другом берегу реки в той же деревне. Печь мне топить не надо было, готовить тоже, я питалась у тех знакомых, а спала и отдыхала я в своем доме. Первый день нагулялась от души, пришла домой где-то в десять вечера, бухнулась на кровать и сразу же провалилась в сон. Отключилась я моментально, видимо измоталась, дорога плюс гулянка сразу же. На следующий день тоже погуляли с подругой, с сестрой и братом. Пришла домой, ну где-то около 11 вечера, темно уже было, в деревне вообще никакого освещения естественно нету. Пока попила чаю, расстелила кровать, но ну и легла. Было не уснуть, крутилась-вертелась, а толку ноль. И как сейчас помню, часы показывали 12-15, сон так и не шел ко мне. Но ни с того ни с сего меня охватил страх, просто панический страх Лежу в кровати, слезы ручьем, страшно до безумия. Дошло до того, что тупо страшно добежать до выключателя и включить свет. Я накрылась головой и дьялом, но все равно этот панический страх во мне. Я пытаюсь себя успокоить и заодно понять, почему мне так страшно. В углу над моей кроватью кто-то начал скрестись, мне еще страшнее. Пытаюсь думать логически, что это – либо крыса там, либо голубь. Потом беру кое-как себя в руки для того, чтобы бежать до выключателя. Вылезаю из-под одеяла, вскакиваю на полбегу до выключателя. Слезы на глазах, сердце бьется, как у кролика. Включаю свет и все. В один миг перестает скрестись в углу. На душе становится более спокойно. Включила везде свет и только тогда спокойно легла и уснула. Утром проснулась в разбитом состоянии и вдобавок с опухшими глазами от слез, пошла завтракать к знакомым и все рассказала. Знакомая выслушала меня и сказала, мол, не переживай, я у тебя буду ночевать, пока мама не приедет. Так и сделали, больше такого страха откуда ни возьмись не было. Когда приехала мама, я ей все рассказала, и она тоже поведала мне свой рассказ, далее будет с ее слов. Когда бабушка сломала ногу, и я тебя сестрой отправила в город, я же оставалась тут тоже одна, и пока доделала все дела по дому, было уже около 12 часов. Свет выключила, легла ворочилась, всё не уснуть, а потом как страх окутал меня. Страшно было до да ужаса ни с того ни с сего. Потом в углу над кроватью кто-то тоже начал шуршать. И представляешь, я взрослая женщина, мать двоих детей, лежу на кровати, накрывшись головой одеялом и реву, при этом всю ночь. Утром я никакая поехала к бабушке в больницу. В обед возвращалась обратно, нормально и спокойно спала в доме. Но когда наступила ночь, все повторилось, и так пять дней, и мне было стыдно кому-то рассказать об этом, подумали бы, что с головой беда. А когда мы были все вместе или с кем-то даже одним, и правда, такого ни разу не происходило. Я согласилась с ней, и оставшиеся пять дней мы с мамой ночевали вдвоем, в доме ничего не происходило. Третья история произошла, когда мне уже было 16 лет. Мама решила продать дом, несмотря на мои отговоры и истерики. После длительных уговоров и после слов что знакомый продадим дом, если захочешь ты всегда сможешь приехать, а она против не будет. Всё же жалко, дом крепкий, в нем никто не живет и он разваливается. Я сдалась на мамины уговоры. Всё, дом продали нашей знакомой, ей он понравился да еще за смешную сумму. Приезжала тоже в основном на лето и со своими знакомыми, но как-то поехала она туда одна. После того, как вернулась оттуда, приехала к нам в гости и начинает она свой рассказ. Она любит увлекаться книгами о карме и прочим таким. Как-то частенько мне почему-то в доме слышался звук крутящейся пленки, как в кинотеатре и много других голосов. Ну мы с мамой сидим и удивленно смотрим друг на друга. Мама и говорит, мол, ну да, раньше же это не дом был, а клуб. Молодежь тусила, да и фильмы там тоже крутили. А она говорит, тогда понятно, откуда столько энергетики разной в этом доме. Иногда очень давит, что уши закладывает. Но в доме еще есть чья-то очень тяжелая энергетика, которая проявляется ближе к ночи, и она одна». Я в полном удивлении сижу, в голове прокручиваются те самые случаи панического страха. Смотрю на маму, она и говорит «Да, был один случай, когда дом был клубом и стоял в деревне. Жила в деревне семья, как и у всех деревенских большая. И вот один мужик из той семьи, родственник, дядькой там кому-то приходился и жил в соседней деревне». «Напился с мужиками в нашей деревне и пошел домой в соседнюю. Пришел домой и повесился. Непонятно, что его на это толкнуло. Обнаружили его вечером. А в деревнях моргов-то нет. Обычно покойник в доме лежит два-три дня, пока его помоют, оденут, до да гроб сколотят и положат. А так как жил он один, в том доме смысла нет оставлять. Там, где его родственники в деревне места нет, слишком большая семья». Ну и решили его оставить на одну ночь в клубе, а потом вроде как собирались в морг везти. Но что-то либо не сложилось, либо они нашли дела поважнее, тело его так и лежало в клубе. В деревне уже на второй день все кипиш подняли. Что за дела такие, покойник до сих пор в клубе, но ну и на третий день его все же похоронили. После ее рассказа я была просто в шоке, я этого и не знала, «А знакомая наша и говорит, теперь все стало на свои места, а то я все думала, откуда это всё слышится и чувствуется, ведь я знала, что вы первые жили в том доме. Теперь всем нам стало понятно, что это было. Ну вот и всё. дом снова одиноко стоит на берегу реки и смотрит пустыми окнами в деревню и тихонько разваливается от того, что никто в нем не живет». кто в офисе живет. Все рассказанные события произошли со мной в 2003 году. Я тогда в первый раз в жизни устроилась на работу. За мои 27 лет произошло всего две мистические истории, но собственно на большее количество я и не претендую. Хоть и интересно все это до безумия, Но в то же время не очень хочется сталкиваться с тем, что непонятно. Уж лучше слышать об этом от других, чем испытывать регулярно на собственной шкуре. Начну я повествование в хронологическом порядке. Так случилось, что в свои 18 с небольшим лет я оказалась в столице нашей родины с целью окончить курсы, которые могли бы мне пригодиться для построения карьеры в будущем. Родители в то время строили дом. Денег было немного, поэтому, чтобы не сидеть у них на шее, я решила сразу по приезду устроиться на работу. Сойдя с поезда Санкт-Петербург-Москва, я купила газету «Вакансия» и в одном из разделов нашла объявление «Требуется на работу кладовщик», далее требования и даже обещание помочь с жильем. Прикинув, что под требования я вполне подхожу, а опыт работы не обязателен, Набрала номер и договорилась о встрече в этот же день. Благо офис располагался в нескольких станциях от площади трех вокзалов. Плутать по чужому и незнакомому городу не пришлось. Когда я приехала по адресу, то увидела дом до революционной постройки. Следуя инструкциям секретаря, с которой я общалась по телефону, я прошла под арку и уперлась в длинную пристройку к дому с отдельным входом, не через парадную. Позвонила в дверь. Мне открыла очень милая женщина-секретарь, которая объяснила мне суть работы. Далее было собеседование с непосредственным начальством. В итоге меня утвердили на должность кладовщика. Мне выделили комнату в одной из съемных корпоративных квартир фирмы. И вот так началась моя трудовая деятельность. И все бы ничего, но в офисе среди белого дня происходили весьма странные и пугающие вещи». Так получалось, что днем в офисе оставались только я и секретарь, мы с ней достаточно быстро нашли общий язык и как в мультике про котенка по имени Гав стали бояться вместе, а бояться было чего, после того как офис пустил и все разъезжались по своим делам, кто-то беззастенчиво шарился по комнатам, при этом паркетный пол скрипел так, будто по нему ходил очень грузный человек. Это сопровождалось движением воздуха, как если бы кто-то живой и настоящий проходил мимо. Мы, простите за подробности, даже стали вместе в туалет ходить. Поодиночке было очень страшно. Также из жизнедеятельности нашего полтергейста наблюдалось внезапное беспричинное падение предметов. Стакан мог запросто взять и съехать со стола, непременно выплескивая содержимое на чьи-нибудь колени. Также бумаги разлетались по всему полу, как от сильного порыва ветра, хотя сквозняков у нас в жизни не было. Уж про двери, которые самопроизвольно открывались-закрывались, вообще молчу. Также вспоминаю один случай, закончившийся членовредительством для нашего сторожа Михаила. Он ночью услышал из кладовки какие-то шумы непонятного происхождения и в лучших традициях американских ужастиков пошел проверять. Открыв дверь, Миша осмотрелся и, не обнаружив причину происхождения шумов, собрался было уходить, но тут увидел, как на полу подножкой шкафа что-то блеснуло. Само собой полез смотреть. Это оказался серебряный кулон, видно, что старый. Только он потянулся, чтобы его взять и... Как на голову ему обрушился ящик с инструментами. Сильнейшее сотрясение. Пока сторож валялся до утра в беспамятстве, вроде бы видел грузного бородатого мужика, который стоял в дверном проеме и корчил гримасы. Но это можно списать на травму, хотя сторож настаивал на том, что видел. он так и не нашли потом. Да и был ли он вопрос, кроме мишки этого никто подтвердить не может. После этого происшествия вызвали священника из Елоховского собора, и после обряда освящения все поутихло. Спустя пару месяцев нам объявили, что аренда повышается на критическую для нашей фирмы сумму, и мы съехали оттуда, сняв другой офис. Пускаясь в рассуждение насчет того, что же это было, я могу предположить лишь один вариант – «Как-то мы с моей коллегой разговорились с милой бабулечкой, которая жила этажом выше, и та сказала, что дом ранее принадлежал некому зажиточному купцу, которого во времена репрессий раскулачили и убили в этом доме вместе с семьей. Возможно, это он мается между мирами. Да мало ли кто это может быть, ведь Москва стоит на костях». Двери, бедный художник. В моем родном городке Улан-Удэ был заброшенный дом. Находился он в исторической части города. Сейчас, конечно, его снесли, но точно скажу, что бабушка никогда не отпускала меня играть вблизи этого дома. Городок у нас маленький, все рядом. Дом был большой, двухэтажный, с вековой историей. Кто был посмелее из ребят, иногда прокрадывались туда играть и пугать друг друга. Кто-то говорил, что раньше в этом доме жил убийца. Кто-то говорил, что ведьма и так далее. Но я вам расскажу историю в той версии, в которой рассказывали ее мне. Тогда было советское время, все было под запретом и цензура стояла на всё, на слова, на действия и тем более на творчество. Молодой художник приехал из села в город поступать в Академию художеств, но не поступил так, как его сочли недостойным быть студентом. Он как раз снимал одну комнату в этом самом доме. Очень расстроился. Как поедешь теперь обратно в село? Переживал, ночами не спал, много пил и совсем перестал рисовать. Все соседи его жалели. Деньги скоро кончились и надо было что-то делать. Тогда сосед из администрации городского кладбища предложил ему копать могилы. Работа несложная, она всегда есть. Парню делать было нечего, и он согласился. Как-то раз он пропил весь день, а на следующее утро надо было уже приготовить пару участков для захоронения. Тогда сосед предложил ему помощь, но художник отказался и сообщил, что будет работать всю ночь, но сделает план. На следующее утро сосед-администратор оценил работу, но художника нигде не было, пропал он. Все уже начали говорить, что сгинул художник. Прошло две недели, хозяева уже решили сдать комнату другим. Но как-то под вечер в дверь постучали, и в дом вернулся художник. Странный он был, бледный, под глазами голубые тени, руки ледяные, улыбка до ушей в глазах играют огоньки. Поблагодарил соседа-администратора и сказал, что будет теперь только рисовать. Заперся в комнате, и только слышали соседи, как по ночам из комнаты доносятся голоса и скрип двери. Вызвали дурку. Врачи приехали и силой забрали художника в сумасшедший дом. Но по странным обстоятельствам художник исчез из изолированной палаты. Когда хозяйка зашла в комнату бывшего квартиранта-психа, чтобы убраться, то ужаснулась. Все листы бумаги, старые рисунки, стены, пол и даже потолок были в ужасных рисунках. Нелюди, а твари с уродливыми телами были нарисованы везде, в нелепых движениях, с гримасами радости и веселья на лицах. Она так испугалась, что заставила мужа в этот же день перекрасить комнату, побелить и отмыть. Но один рисунок все так и проступал через новые слои краски. Это был рисунок закрытой двери, абсолютно обычной двери высотой чуть меньше метра. Что только они делали, а проклятая дверь так и выступала на стене. Никто больше не мог жить в этом доме. По ночам скрипели открывающиеся дверные петли, голоса и почти неслышные шаги раздавались в комнате. И все точно знали, что эта дверь впускает что-то или кого-то в этот мир. Мой друг, который старше меня лет на 10, вспоминает иногда, что когда они были мальчишками, лазили в этот дом за адреналином. И как-то дошли они именно до комнаты художника, а там на почерневшей стене сияла нарисованная дверь.